Отдел 2: Мнение и верование толпы. Глава 1. Отдаленные факторы мнений и верований толпы. Подготовительные факторы верований толпы. Развитие этих верований есть последствия предшествующей обработки. Первое. Раса. Ее преобладающее влияние. В этом влиянии выражаются внушение предков. 2. Традиции. Традиции служат выражением синтеза души-расы. Социальное значение традиций. В чем заключается их вред? Толпа является самой стойкой хранительницей традиционных идей. Третье. Время. Оно последовательно подготавливает упрочение верований, а затем их разрушение. Благодаря его влиянию из хаоса восстанавливается порядок. Четвертое. Политические и социальные учреждения. Ошибочное представление об их роли. Они представляют собой следствие, а не причины. Учреждения – не что иное, как ярлыки, которые прикрывают одним общим названием самые нисходные вещи. Как создаются конституции. Потребность некоторых народов в известных, теоретически дурных учреждениях, как, например, централизация. Пятое образование и воспитание. Современное ошибочное представление о влиянии образования на толпу. Статистические указания. Деморализующая роль латинского воспитания. Роль, которую могло бы исполнять образование. Примеры, которые можно встретить у разных народов. Изучив духовное устройство толпы, ее способы мыслить, чувствовать и рассуждать, Мы переходим теперь к исследованию того, как возникают и устанавливаются ее мнения и верования. Факторы, определяющие характер мнений и верований толпы, бывают двоякого рода. Факторы непосредственные и факторы отдаленные. Отдаленные факторы это те, которые делают толпу доступной к восприятию известных убеждений и совершенно не способной проникнуться некоторыми другими взглядами. Эти факторы подготавливают почву, на которой впоследствии внезапно развиваются какие-нибудь новые идеи, поражающие своей силой и результатами. Впрочем, внезапность появления этих идей только кажущаяся. Действительно, некоторые идеи зачастую возникают в толпе и приводятся в исполнение с быстротой молнии, но это так лишь с первого взгляда так как на самом деле этот взрыв всегда является результатом долгой предшествующей работы. Непосредственные факторы, влияющие на толпу, действуют уже на подготовленную отдаленными факторами почву, и без этого не вызвали бы никаких результатов. Они порождают в толпе активную уверенность, то есть облекают в известную форму идею и развивают ее со всеми ее последствиями. Благодаря этим непосредственным факторам в толпе возникают решения, увлекающие ее. Благодаря им разражается бунт, устраивается стачка, или же громадное большинство вдруг возносит какого-нибудь человека к власти, или не низвергает какое-нибудь правительство. Во всех великих событиях истории мы можем наблюдать последовательное действие этих двойных факторов. Возьмем один из самых разительных примеров – французскую революцию. Отдаленными факторами этого события были творения философов, вымогательство аристократии, успехи научной мысли. Подготовленная таким образом душа толпы легко уже была увлечена непосредственными факторами, как то – речами ораторов и сопротивлением двора по поводу самых незначительных реформ. К числу отдаленных факторов принадлежат такие общие факторы, которые встречаются в глубине всех верований и мнений толпы. Это раса, традиции, время, учреждения и воспитание. Постараемся теперь изучить роль всех этих разнообразных факторов. Первое. Раса. Этот фактор, раса, должен стоять в первом ряду, так как своим значением, он превосходит все другие. Ранее мы указали на его влияние и поэтому не будем больше возвращаться к этому вопросу. В предшествующем труде мы говорили о том, что такое историческая раса и какую она получает силу благодаря закону наследственности, после того как сформировались окончательно ее черты. Тогда ее верование, учреждение и искусство, одним словом, Все элементы ее цивилизации являются уже ничем иным, как только внешним выражением ее души. Влияние расы таково, что ни один из этих элементов не может перейти от одного народа к другому, не претерпев самых глубоких изменений. Среда, обстоятельства и события служат лишь выражением социальных внушений минуты. Все это может иметь значительное влияние, Но оно всегда бывает кратковременным, если только идет в разрез с внушенными идеями расы, то есть целого ряда предков. Нам еще представится случай не раз вернуться к этому влиянию расы и указать, как оно велико и как оно преобладает даже в специальных чертах души толпы. Этим объясняется, например, тот факт, что толпа разных стран имеет большие различия в своих верованиях и поступках и что на нее нельзя влиять одинаковым образом. Второе. Традиции. В традициях выражаются идеи, потребности и чувства прошлого расы. В них заключается синтез расы, всей своей тяжестью давящей на нас. Так как эта высказанная мною мысль еще нова, историю уже трудно понять без нее, я посвятил ей в своем предшествующем труде «Психология народов» 4 главы. Читатель увидит из этих глав, что несмотря на обманчивую внешность, ни язык, ни религия, ни искусство, одним словом, ни один из элементов цивилизации не переходит в неприкосновенном виде от одного народа к другому. Биологические науки претерпели большие изменения с тех пор, как эмбриология показала, какое громадное влияние имеет прошлое на эволюцию живых существ. Такое же изменение произойдет и в исторической науке, когда идея о влиянии прошлого получит большее распространение. До сих пор еще она недостаточно распространилась, и многие государственные люди проникнуты еще идеями теоретиков прошлого века, думавших, что общество может порвать со своим прошлым и может быть переделано во всех направлениях, если будет руководствоваться светом разума. Народ – это организм, созданный прошлым, и как всякий организм, он может быть изменен не иначе, как посредством долгих наследственных накоплений. Люди руководствуются традициями особенно тогда, когда они находятся в толпе, причем меняются легко только одни названия, внешние формы. Жалеть об этом нечего, без традиций не может быть ни национальной души, ни цивилизации. Поэтому-то одним из главных занятий человека с тех пор, как он существует, было создание сети традиций и разрушение ее после того, как благодетельное действие традиций иссякало. Без традиций не может быть цивилизации. Без разрушения традиций не может быть никакого прогресса. Трудность заключается в том, чтобы отыскать равновесие между постоянством и изменчивостью. И эта трудность очень велика. Если какой-нибудь народ допустит прочно укрепиться привычкам в течение нескольких поколений, он уже более не может измениться, и как Китай становится неспособным к совершенствованию. Насильственные революции тут ничего не могут сделать, так как обломки разорванной цепи либо снова спаиваются вместе, и прошлое опять, без всяких изменений, приобретает свою власть, либо эти обломки остаются рассеянными. И тогда, За анархией вскоре следует упадок. Таким образом, идеал каждого народа состоит в сохранении учреждений прошлого, и в постепенном и нечувствительном их изменении мало-помалу. Но этот идеал очень труднодостижим. Древние римляне и современные англичане – единственные реализовавшие этот идеал. Именно толпа и является самой стойкой хранительницей традиционных идей, и всего упорнее противится их изменениям. Особенно те категории толпы, которые именуются кастами. Я указывал уже на этот консервативный дух толпы и говорил, что самые бурные возмущения ведут лишь к перемене слов. Имея в виду разрушенные церкви в конце прошлого столетия, казни и изгнание священников и общее преследование, которым подвергался весь католический культ, Можно было думать, конечно, что старые религиозные идеи потеряли окончательно свою власть. А между тем, прошло лишь несколько лет после этого, и отмененный культ был восстановлен вследствие общих требований. Вытесненные на время традиции снова вернули свое царство. В докладе бывшего члена конвента Фуркруа, цитированным Теном, говорится об этом отношении вполне определенно. Повсеместное празднование воскресного дня и посещение церквей указывает, что масса французов желает возвращения к прежним обычаям. И теперь не время противиться этой национальной склонности. Огромная масса людей нуждается в религии, культе и священниках. Ошибка нескольких современных философов, в которую я и был вовлечен, заключалась именно в том, что они полагали, будто образование, если оно достаточно распространится в народе, может уничтожить религиозные предрассудки. Эти предрассудки служат источником утешения для огромного числа несчастных. Надо, следовательно, оставить народной массе, ее священников, ее алтари и культ. Ни один пример не показывает лучше этого, какую власть имеют традиции над душой толпы не в храмах надо искать самых опасных идолов, и не во дворцах обитают наиболее деспотичные из тиранов, и те и другие могут быть разрушены в одну минуту. Но истинные, невидимые властелины, царящие в нашей душе, ускользают от всякой попытки к возмущению и уступают лишь медленному действию веков. Третье. Время в социальных, как и в биологических проблемах, одним из самых энергичных факторов служит время. Время является единственным истинным творцом и единственным великим разрушителем. Время воздвигло горы из песчинок и возвысило до степени человеческого достоинства безвестную клетку геологических эпох. Достаточно вмешательства веков для того, чтобы какое-нибудь явление подверглось полному изменению. Справедливо говорят: что муравей мог бы сгладить Монблан, если бы только ему было дано на это время. Если бы какое-нибудь существо получило магическую власть изменять в течение времени по желанию, то эта власть была бы равносильна могуществу, которое приписывается верующими только Богу. Мы ограничимся здесь рассмотрением влияния времени на генезис мнений толпы. В этом отношении действие его очень велико, ему подчиняются такие великие силы, как расы, которые не могли бы образоваться без него. Время способствует возникновению, развитию и уничтожению верований. Время дает им силу и могущество, и время же лишает их и того и другого. Время подготавливает мнение и верование толпы, или по крайней мере почву, на которой они могут развиваться. Вот почему Некоторые идеи могут быть осуществимы только в известные эпохи, так как они развиваются и возникают вовсе не внезапно и не случайно. И корни каждой из них можно найти в очень отдаленном прошлом. Если наступает расцвет этих идей, значит время подготовило его. И генезис этих идей становится понятен лишь если мы обратимся к прошлому. Идеи. Это дочери прошлого и матери будущего, И всегда рабыни времени. Таким образом, нашим истинным властелином является время, и нам надо только предоставить ему действовать, чтобы видеть перемену во всем. В настоящий момент нас тревожат грозные притязания толпы и те разрушения и перевороты, которые они по видимому готовят нам. Но время позаботится о том, чтобы восстановить равновесие. Никакой режим не возник в один день, говорит Лавос. Политические и социальные организации создаются веками, феодализм существовал в бесформенном и хаотическом виде в течение многих веков, пока не подчинился известным правилам. Абсолютная монархия существовала также многие века, пока не найден был правильный правительственный режим, и во все эти переходные периоды всегда были большие смуты. Четвертое. Политические и социальные учреждения Еще довольно распространена та идея, что учреждения могут служить к исправлению недостатков общества, что прогресс народов является последствием усовершенствования учреждений и правительств, и социальные перемены можно производить с помощью декретов. Французская революция имела своей исходной точкой именно эту идею, и современные социальные теории в ней находят точку опоры. Продолжительный опыт все-таки не в состоянии был серьезно поколебать эту опасную химеру, и напрасно историки и философы пробовали доказать ее неосновательность. Им, однако, нетрудно было бы доказать, что все учреждения представляют собой продукт идей, чувств и нравов, и что эти идеи, чувства и нравы нельзя так легко переделать посредством одного только изменения кодексов. Народ не сам выбирает для себя учреждения, точно так же, как и не сам выбирает для себя цвет глаз и волос. Учреждения и правительство – это продукт расы, и не они создают эпоху, а эпоха их создает. Народы управляются не так, как того требует их характер. Нужны целые века для образования какого-нибудь политического режима и точно так же нужны века для его изменения. Учреждения сами по себе не могут быть ни хороши, ни дурны. И те, которые хороши для какого-нибудь народа в данную минуту, могут быть совершенно непригодны для него в другое время. Поэтому-то не во власти народа изменять эти учреждения на самом деле. Он может только посредством насильственных революций менять названия учреждений, но сущности их не изменится. Названия, впрочем, не имеют значения. Это не более как ярлыки – И историк, проникающий в самую суть вещей, не станет обращать на них особенного внимания. Так, например, самая демократическая страна на свете, Англия, управляется монархическим режимом. Между тем, в испаноамериканских республиках, несмотря на существующие там республиканские учреждения, господствует самый тяжелый деспотизм. Судьбы народов определяются их характером, а никак не правительствами. В предшествующей своей работе я старался доказать это яркими примерами. Это признается даже в Соединенных Штатах, самыми передовыми из республиканцев. Американский журнал «Форум» высказал по этому поводу следующее категорическое мнение, которое я заимствую из «Review of Reviews» за декабрь 1894 года. Даже самые ярые враги аристократии не должны забывать, что Англия самая демократическая страна на свете, где наиболее уважаются права личности и где личность пользуется наибольшей свободой. Таким образом, тщательное сочинение Конституции представляется совсем ненужным и бесполезным упражнением в риторике, так как время и нужда сами позаботятся о том, чтобы выработать подходящую форму Конституции, если мы предоставим действовать этим двум факторам. Именно так поступали англосаксы, как это мы узнаем от великого английского историка Маккалея, слова которого, сказанные по этому поводу, следовало бы выучить наизусть всем политикам латинских стран, доказав, как много добра сделали законы, казавшиеся с точки зрения чистого разума собранием нелепостей и противоречий. Маккалей сравнивает разные конституции, погибшие во время волнений латинских народов Европы и Америки, с конституцией Англии и говорит, что это последнее изменялось медленно частями под влиянием непосредственной нужды, но никогда не на основании спекулятивных рассуждений. Не заботиться о симметрии, говорит Маккалей, но больше всего думать о пользе, Не отменять аномалий только на том основании, что это аномалии. Не вводить новое, пока не ощущается чувство неловкости, причем нововведения допускаются лишь постольку, поскольку они нужны для устранения этого чувства. Не переходить за пределы того частного случая, которому надо помочь. Вот правила, которыми обыкновенно руководствовались наши 250 парламентов со времен Иоанна до эпохи Виктории. Надо изучить отдельно законы и учреждения каждого народа, чтобы составить себе ясное понятие о том, до какой степени они служат выражением потребностей расы, и уже поэтому не могут быть изменены насильственным образом. Можно, например, рассуждать, с философской точки зрения, о преимуществах и невыгодах централизации. Но если мы вспомним, что великая революция, стремившаяся не свергнуть все учреждения прошлого, все-таки вынуждена была не только уважать эту централизацию, но даже еще увеличила ее, то по неволе должны будем признать, что это учреждение – продукт настоятельной необходимости и что оно составляет одно из условий существования народа. Поэтому-то нам и приходится пожалеть об ограниченности некоторых политических деятелей, требующих ее уничтожения. Если бы случайно им удалось достигнуть своей цели, это послужило бы немедленно сигналом к ужасной гражданской войне, которая опять-таки привела бы к новой централизации, еще более тяжелой, нежели прежняя. Если мы проведем параллель между нынешними глубокими религиозными и политическими разногласиями, разделяющими различные партии во Франции и составляющими главным образом расовый вопрос, и сепаратистскими тенденциями, обнаружившимися в эпоху революции и снова заявившими о себе к концу франко-прусской войны, то увидим, что различные расы, существующие во Франции, далеко не слились между собой. Энергичная централизация и учреждение искусственных департаментов, которые должны были произвести слияние прежних провинций, без сомнения были самым полезным делом революции» но если бы можно было провести децентрализацию, о которой так много толкуют теперь непредусмотрительные люди, то она очень скоро привела бы к самым кровавым раздорам. Не признавать этого, значит игнорировать всю историю нашей страны. Из всего вышесказанного мы должны вывести то заключение, что нельзя действовать посредством учреждений на душу толпы. Если мы видим, что некоторые страны Например, Соединенные Штаты достигли высокой степени процветания, имея демократические учреждения. В других же, например, испано-американских республиках, господствует самая печальная анархия, несмотря на такие же точно учреждения, то все же тут учреждения нисколько не виноваты ни в величии одних, ни в упадке других. Народы управляются свойствами своего характера, И такие учреждения, которые не соответствуют самым точным образом характеру расы, представляют собой ничто иное, как заимствованные одежды, временное переодевание. Кровавые войны и бурные революции не раз возникали и будут возникать с целью ввести учреждения, которым приписывается, как реликвиям святых, сверхъестественная сила создавать счастье людей. В некотором смысле, конечно, Можно было бы сказать, что учреждения действуют на душу толпы, потому что они порождают подобные восстания. Но на самом деле, тут действуют вовсе не учреждения, так как будут ли они побеждены или восторжествуют, они все-таки сами по себе не обладают никакими качествами. На толпу действуют только иллюзии и особенно слова, химерические и сильные, и мы укажем в скором времени, как велико их изумительное влияние на толпу. Пятое. Образование и воспитание. В первом ряду идей, имеющих преобладающее значение в какую-нибудь эпоху и обладающих силой, несмотря на свой часто иллюзорный характер и свою немногочисленность, мы должны поставить в настоящее время следующую образование в состоянии значительно изменить людей и непременно должно улучшить их и даже создать между ними равенство. Путем повторения, это уверение сделалось одним из самых непоколебимых догматов демократии, и в настоящее время также трудно касаться его, как некогда было трудно касаться догматов церкви. Но относительно этого пункта, как и относительно многих других, Демократические идеи оказались в полном разногласии с данными психологии и опыта. Многие знаменитые философы, в том числе Герберт Спенсер, без труда доказали, что образование не делает человека ни более нравственным, ни более счастливым, и не изменяет ни его инстинктов, ни его наследственных страстей, а иногда даже, если только оно дурно направлено, причиняет более вреда, нежели пользы. Статистики подтвердили этот взгляд, показав нам, что преступность увеличивается вместе с обобщением образования или, по крайней мере, с обобщением известного рода образования. В недавнем своем труде Адольф Гилье указывает, что в настоящее время на тысячу необразованных преступников приходится три образованных, и в промежуток 50 лет количество преступников возросло с 227, на 100 тысяч жителей до 552 и, следовательно увеличилось на 143 процента. Без сомнения, никто не станет отрицать, что правильно направленное образование может дать очень полезные практические результаты. Если не в смысле повышения нравственности, то во всяком случае в смысле развития профессиональных способностей. К сожалению, латинские народы, особенно в течение последних 25 лет, основали свои образовательные системы на совершенно ложных принципах. И несмотря на слова самых знаменитых людей, таких как Брюль, Фюстель де Куланш, Тен и другие, они продолжают настаивать на своих печальных заблуждениях. Я указал уже в одной из своих прежних работ, как наша современная воспитательная система превращает во врагов общество тех, кто получил это воспитание, и как она подготавливает последователей самых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 И самый последний из буржуа не видит для своего сына другой карьеры, кроме той, которую представляют должности, оплачиваемые государством. Вместо того, чтобы подготавливать людей для жизни, школа готовит их только к занятию общественных должностей, где можно достигнуть успеха, не проявляя ни малейшей инициативы и не действуя самостоятельно. Внизу лестницы такая воспитательная система создает целые армии недовольных своей судьбой пролетариев, готовых к возмущению. Вверху легкомысленную буржуазию, скептическую и легковерную, питающую суеверное доверие к провиденциальной силе государства, против которого, однако, она постоянно фронзирует и всегда обвиняет правительство в своих собственных ошибках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 И на каждую, даже самую скромную официальную должность кандидаты считаются тысячами. Между тем как какому-нибудь негоцианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях. В одном только департаменте Сены насчитывается 20 тысяч учителей и учительниц без всяких занятий, которые, презирая ремесла и полевые работы, обращаются к государству за средствами к жизни.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 первым результатом полученного ими образования было понижение уровня нравственности. Этот факт, о котором я много говорил в своей книге «Цивилизация Индии», констатируется всеми авторами, посещавшими Индию. Вернуться назад теперь, по-видимому, слишком поздно. Только опыт, последний воспитатель народов, возьмет на себя указать нам наши ошибки, И только опыт в состоянии будет убедить нас в необходимости заменить наши скверные руководства, наши жалкие конкурсы профессиональным воспитанием, которое вернет нашу молодежь к полю, мастерским и колониальным предприятиям, избегаемым ею всеми средствами в настоящее время. Это профессиональное воспитание, которого так добиваются теперь все просвещенные умы, существовало у нас некогда, и народы, властвующие теперь над миром, своей волей, инициативой и духом предприимчивости, сумели сохранить его. Великий мыслитель Тен ясно доказал в своем замечательном труде, что прежнее воспитание у нас было почти такое же, какое существует в настоящее время в Англии и Америке. И проведя замечательную параллель, Между латинской и англосаксонской воспитательной системой он явственно доказал последствия обоих методов. Быть может, в крайнем случае и можно было бы примириться со всеми неудобствами нашего классического воспитания, хотя бы оно и создавало недовольных, до да выбитых из колеи. Если бы поверхностное приобретение такого множества знаний, заучивание наизусть такого множества руководств В самом деле могло бы повысить умственный уровень. Увы, это не так. Рассудок, опыт, инициатива и характер – вот условия успеха в жизни. Книги же этого не дают. Книги – это словари, очень полезные для наведения справок, но совершенно бесполезно хранить в своей голове целые длинные отрывки из них. Насколько профессиональное образование может более классического Содействовать развитию ума? Тен объясняет следующим образом. Идеи образуются только в своей естественной и нормальной среде. Развитию зародыша этих идей способствуют бесчисленные впечатления, которые юноша получает ежедневно, в мастерской, на руднике, в суде, в классе, на верфи, в госпитале, при виде инструментов, материалов и операций, в присутствии клиентов, рабочих, труда, работы, хорошо или дурно сделанной, убыточной или прибыльной. Все эти мелкие и частные восприятия глаз, уха, рук и даже обоняния, непроизвольно удержанные в памяти и тайно переработанные, организуются в уме человека, чтобы рано или поздно внушить ему ту или иную новую комбинацию, упрощение, экономию, улучшение или изобретение. Молодой француз лишен всех этих драгоценных восприятий соприкосновения с элементами, легко усваиваемыми и необходимыми, и при том лишен в самом плодотворном возрасте. В течение семи или восьми лет он заперт в школе, вдали от непосредственного и личного опыта, который мог бы дать ему точное и глубокое понятие о вещах, людях и различных способах обращаться с ними. По крайней мере 9 из 10 потеряли свое время и труд в течение нескольких лет своей жизни, и притом в такие годы, которые могут считаться наиболее действенными, важными и даже решающими. Вычтите прежде всего половину или две трети из тех, которые являются на экзамены, то есть отвергнутых. Затем из числа принятых, получивших ученые степени, свидетельства, дипломы, Отнимите также половину или две трети, я говорю о переутомленных. От них потребовали слишком многого, заставив их в такой-то день, сидя на стуле или перед какой-нибудь картиной, изображать из себя в течение двух часов, в присутствии группы ученых, живой запас всех человеческих познаний. Действительно, они были таким вместилищем в течение двух часов в этот день, но через месяц они уже не в состоянии были бы выдержать снова этот экзамен. Приобретенные ими познания, слишком многочисленные и слишком тяжеловесные, непрерывно исчезают из их ума, а новых они не приобретают. Умственная сила их поколебалась, плодоносные соки ее иссякли. Перед нами человек уже готовый и часто совершенно конченный устроившись, женившись и покорившись необходимости вращаться в одном и том же кругу, он замыкается в узких пределах своей службы, которую выполняет корректным образом, но далее этого не идет. Знаменитый психолог указывает нам затем разницу, существующую между нашей системой и системой англосаксов. У этих последних нет такого множества специальных школ, как у нас. У них обучают не книги, а сами предметы. Инженер обучается там прямо в мастерской, а не в школе. И это дает возможность каждому приобрести познания, отвечающие его умственным способностям, остаться простым рабочим или сделаться мастером, если он не в состоянии идти дальше, или же стать инженером, если это дозволяют его способности. Такой метод, без сомнения, гораздо более демократичен и гораздо более полезен обществу, чем такой, который ставит всю карьеру 18- или 20-летнего человека в зависимость от испытания, продолжающегося всего лишь несколько часов. В госпитале, на рудниках, на фабрике, у архитектора, у адвоката, ученик, поступающий в очень молодых годах, Проходит весь курс учения и практики почти так же, как у нас проходит его клерк в конторе или живописец в мастерской. Перед тем до поступления в учение он мог пройти уже какой-нибудь краткий общий курс, который служит основой, на которую наслаиваются новые знания. Кроме того, у него под рукой часто имеются какие-нибудь технические курсы, которые он может посещать в свободные часы, чтобы приводить в порядок вынесенные им из своего ежедневного опыта наблюдения. При таком режиме практические способности ученика увеличиваются и развиваются сами собой, как раз в такой степени, какая отвечает его природным дарованиям и в направлении, нужном для его будущей деятельности, для того специального дела, к которому он хочет приспособить себя. Таким образом, в Англии и Соединенных Штатах юноши очень скоро удается извлечь всю пользу из своих дарований. В 25 лет, если только в нем нет недостатков содержательности и в уме, он уже может быть не только полезным исполнителем, но даже предпринимателем. Не только машиной, но и двигателем. Во Франции, где взяла верх противоположная система, принимающая с каждым поколением все более и более китайский характер, общая сумма теряемых сил очень велика. И великий философ приходит к следующему заключению относительно все возрастающего несоответствия между нашим латинским воспитанием и жизнью. Во всех трех стадиях учения, в детском, отроческом и юношеском возрасте, теоретическая и школьная подготовка с помощью книг стало длиннее и обременительнее, ввиду экзамена и получения степеней, и дипломов, и свидетельств. Это удлинение и отягощение школьных знаний вызывается применением противоестественного режима, выражающегося в откладывании практического учения, искусственных упражнений и механического набивания головы ненужными сведениями, переутомлением. При этом не принимаются во внимание последующие годы и обязанности, которые выпадают на долю взрослого человека. Одним словом, ни реальный мир, куда должен вступить юноша, не окружающее его общество, к которому он должен заранее приспособиться, ни житейские столкновения, к которым юноша должен быть заранее хорошо подготовлен, укреплен и вооружен, иначе он не в состоянии будет ни устоять, ни защищаться не принимаются в расчет этой системой воспитания. Наши школы не дают своим ученикам такой подготовки более важной, чем всякая другая, и не снабжают его необходимой твердостью, здравого смысла, воли и нервов. Наоборот, вместо того, чтобы подготовить ученика для предстоящих ему условий жизни, школа лишает его необходимых для этого качеств. Отсюда вытекает то, что его вступление в жизнь Его первые шаги на поприще практической деятельности часто сопровождаются рядом неприятных поражений, вызывающих у него чувство огорчения и оскорбления, долго не исчезающее и порой исколечивающее его навсегда. Это тяжелое и опасное испытание. Нравственное и умственное равновесие может пострадать от этого и рискует никогда вполне не восстановиться. Разочарование наступает слишком внезапно и бывает слишком полным. Заблуждение было слишком велико и слишком велики будут неприятности. Это были приблизительно последние страницы, написанные Теном. Они превосходно резюмируют результаты долгого опыта великого философа. Я думаю, что они совершенно непонятны, к сожалению, для профессоров нашего университета, не бывавших за границей. «Воспитание – единственное средство, которым мы обладаем, чтобы несколько действовать на душу народа, и грустно думать, что во Франции почти нет никого, кто бы мог понять, что наше современное воспитание составляет опасный элемент быстрого упадка, и вместо того, чтобы развивать нашу молодежь, оно извращает и унижает ее». Полезно было бы сопоставить эти страницы Тена с наблюдениями, произведенными над воспитательной системой в Америке полем бурже и собранными в его прекрасной книге, кроме того, признав также, что наша воспитательная система создает только ограниченных буржуа без инициативы и без воли или анархистов, два типа одинаково опасных, цивилизованного человека, бесплодно вращающегося среди бессильной пошлости, либо увлеченного безумием разрушения, автор приводит сравнение, весьма заслуживающее внимания. Он сравнивает наши французские лицеи, эти фабрики дегенерации, и американские школы, превосходно подготавливающие человека для жизни. Тут можно ясно видеть, какая пропасть, существует между действительно демократическими народами и такими, у которых демократические идеи существуют только в речах, а не в мыслях. Мы нисколько не удалились от психологии толпы в предшествовавших строках. Чтобы понять идеи и верования, гнездящиеся в толпе в настоящую минуту и готовые завтра же проявиться в полном развитии, надо знать, как готовилась почва для этого Образование, которое дается молодому поколению в какой-нибудь стране, позволяет нам предвидеть, какая участь ожидает эту страну. Воспитание, получаемое современным поколением, оправдывает самые мрачные предсказания в этом отношении. Образование и воспитание до некоторой степени могут улучшить или испортить душу толпы. Необходимо было указать, как действует на нее современная система. И как масса равнодушных и нейтральных индивидов превратилась постепенно в громадную армию недовольных, готовых повиноваться всяким внушениям утопистов и риторов? В школах-то именно и подготавливается будущее падение латинских народов.